Но по сравнению с предшествующим периодом, ее усилия не были ни столь далеко идущими, ни столь эффективными. Революционные события стимулировали дискуссию по политическим и социальным вопросам. И это продолжалось даже после подавления революции. Ежедневная пресса занимала теперь гораздо более важное место в национальной жизни, нежели ранее и оппозиционные газеты могли, несмотря на все препятствия на их пути, представить свои взгляды и влиять на общественное мнение. Столь же важным феноменом было движение к религиозной терпимости. Закон, опубликованный в 1905 году, сделал религиозную принадлежность делом свободного выбора каждого российского гражданина и дал староверам и сектантам законный статус, хотя и сохранил еще привилегированное положение греко-православной церкви. В ней самой были слышны голоса за освобождение церкви от государственного контроля. Среди мирян и духовенства началось значимое движение за созыв церковного собора и восстановление патриархата. Одним из позитивных результатов конституционной реформы было освобождение интеллектуальной жизни образованных русских от исключительного влияния политики. С учреждением Думы, формированием легально признанных партий и ослаблением цензуры, был создан более широкий выход для политической энергии и интересов. Это позволило разнообразным сферам интеллектуальной деятельности получить независимость. Чистая наука, искусство для искусства и абстрактная философская мысль были восстановлены в своем достоинстве и перестали рассматриваться как простое реакционное изобретение, ориентированное на увод общественного мнения от анализа общественных проблем. В определенной мере узкий и нетерпимый к взгляду символ веры радикальной интеллигенции начал терять свое единство и жизнестойкость. Интеллектуальная жизнь стала более многообразной. Как в литературе, так и в искусстве стали выявляться новые и весьма интересные тенденции. С появлением в России школы символистов начался поэтический ренессанс, который имел также значительное влияние на русский роман и драму. Литературная критика была отделена от политической и социальной пропаганды. Был предпринят полный пересмотр литературных ценностей с чисто художнической точки зрения. В русской живописи наблюдалось подобное же движение, которое более занимал поиск красоты и менее привлекало служение посторонней цели. Среди тех, кто еще оставался верен идеалу гражданского долга, также были заметны некоторые изменения. Дело выглядело так, будто бы профессиональный революционер с его особой психологией, сформированной подпольной деятельностью, быстро становился принадлежностью прошлого. На месте самоназначенного спасителя человечества, а именно к этому типу принадлежало столь много прежних интеллектуалов, Теперь появлялся специалист, готовый применять свое специфическое знание там, где это было необходимым. Само отношение между интеллигенцией и народными массами постепенно принимало нормальный характер. Со стороны интеллигенции теперь в меньшей степени присутствовала мрачная страсть расквитаться за грехи своих отцов самоотверженным служением народу, И в то же время сами массы начинали терять свое глубокое недоверие к образованному человеку как части привилегированного меньшинства. Формирование нового слоя интеллигенции, в действительности выходившего из низших классов, обещало сыграть наиважнейшую роль в этом отношении. Это движение было еще на своей ранней стадии все еще оставалась опасна широкая пропасть, разделявшая образованный класс России и большинство нации. Мировая война и падение имперского правительства Война пришла для России в наиболее неподходящее время, когда она нуждалась